Одни остались, тетушка. Она поставила чайницу и сахарницу, присела и жевала губами. Потратился не коленка, а вот не привел Господь с домом-то, как теперь? Как жили, так и живите. Закрутился я с делами, а моим скучно тут. Деревня, сказала Арина. Будете получать, как попаша и заведено. Лошадей вам не надо, корову хотите, продайте. Софишка внесла самовар, стукнула ножками о поднос, всмахнула фартуком. Насчёт её, говорил Папаша, устроить надо. Нужна она вам? А чего ж она мне нужна? Софья остановилась за дверью, слушала. Как-нибудь подумаю. В родне она ему А как же не с родни то? И Захарыч, что он еще у меня? Данилушка-то покойник, дозволил ему доживать. Пусть живет, и он с родни. Да как же не с родни то? Опять сказала Арина. Да ведь и тебе дядя двоюродный. Да да. И вот хотел я сказать, как же это папаша столько денег рассавал? С Майя было у него семьсот шестьдесят. Я ему меди на пятьдесят привозил. Вы меня на его сам я смотрел, было четыреста сорок, а вот в бумажнике полутароста не хватает. Вы, пожалуйста, тетенька, не подумайте. А только интересно мне. Арина вспомнила про ключи, хотела сказать и промолчала. А Софья стала тихо-тихо отходить вглубь комнаты, задержалась в задней и слушала. А Николай Данилыч уже говорил, что надо завтра же отпустить Степана и отправить в Москву пролетку и лошадей. Вынул записную книжку, пересмотрел наказы Данила Степаныча, куда и кому сколько на случай его смерти. Куда монастырю столько? Три тысячи. Довольно я пятьсот. Ну родным этим можно и полностью по пятьдесят. Двадцать два человека. Вот монастырь-то и поделится. 100 рублей Семёну Морозову на похороны или Коля раньше помрёт, снохе на поправку. Ну, и это можно. А Рише по 10 рублей на месяц, Захарычу по пять, за пчёл. Софюшке и Ванюшке 200 рублей. Степану драповое пальто, купить новые сапоги, тройку и картуз. Отвернулся к саду. жал губы и смотрел через набежавшие слезы. Все, старик, исполнил все. Выпил стакан чаю, прошел на усадьбу, обошел дом. Что с ним делать? Знал, что не будет здесь жить, что куплено уже место на кладбище женского монастыря, где Жене на родня, у часовни, где и брат умер шефотки. Увидал кресло. записал, отправить. Переписал мебель, часы с башенным боем, зеркало. Куда им здесь? И всё думал, что если оборвётся у него с домами, даст кредитная не 80.000, а 60. Не уплатит Волнистов. И то, что приходило ему по ночам, что может оборваться, что разбросался, что пойдёт с мукой на понижение и повалится всё. Как у Снеткова, опять тревожила. Нет, пусть стоит дом, может и пригодиться. Автомобиль стоял, закрытый брезентом. Из кухни вышел Попов, поздоровался и спросил: «Скоро ли готовить? Часа в два выедем». И тут вспомнил, что обещал вчера Сдобному заехать к нему поглядеть, как живут. Надо было поехать. потому что дал слово, потому что истратился сдобнов и ждёт. А главное, намекал, что может брать у него муку лучше у своих, чем у Карпова. И не больше, ни меньше, когда полсотни вагонов все поставки на фабрике у него. Вспомнил, как упрашивал сдобнов, сидя в Тарантасе. Мы к вам, а вы к нам. Поглядите всё наше обзаведение, какие-нибудь а всё как следует а мария кондратьевна говорила окажите уж нам такую честь